Часть вторая. Подземный ход. Сюрприз Кольши Шерементова. Бекфордов шнур, его еще называют огнепроводным, служит для передачи воспламеняющей искры капсулю-детонатору при взрывании различных взрывчатых веществ. Сердцевина шнура состоит из слабо спрессованных зерен дымного пороха, Сквозь нее проходит направляющая хлопчатобумажная нитка, пропитанная селитрой. Внешняя оболочка шнура покрывается водоизолирующей массой. Диаметр шнура 5-6 мм. Нормально горячий шнур, в отличие от медленно горящего, имеет желтую окраску. Скорость горения его 1 метр в минуту. «Имеет желтую окраску», – произнес Кольша вслух, дочитав листок. Я тоже это сразу засек, подхватил Колька. Ага, думаю, все точка в точку, такой мы и видели. Имеет желтую окраску. Будто смакуя повторил тезка и посочувствовал другу. На кой ляд переписывал-то? На словах мог рассказать. Что я слон, столько запомнить. Они встретились на этот раз у тезки в бане. Сам тезка попросил об этом. Покажу, говорит, одну вещь. Баня была давно не топлена, выстудилась, но зато здесь их не доставал ветер. Колька убрал листок в карман, сказал восхищенно. У Эм Санны книжек, вся комната в полках. Учительница же, отозвался тезка. А не спрашивала, с чего вдруг про бигфордный шнур пытаешь? Не бигфордный, поправил Колька, а бигфордов. Его англичанин бигфорд придумал. Ну, а о Санни я про шнур и не заикался. Спросил только, где можно прочитать про слова, которые на «б». А она? Если, говорит, о каком-либо предмете хочешь все узнать, надо заглянуть в энциклопедию. А ты? Сказал, что мне как раз все узнать требуется. А она? Принесла здоровенную книжищу. Смотри здесь. Ну, я и нашел. С гордостью похлопал рукой по карману, куда положил листок. И спросил, чего показать-то собирался. «Побудь тут», распорядился тезка вместо ответа и выскочил за дверь. Колька подсел к оконцу, откуда видна была тропинка, проторенная между баней и домом. И сам дом тоже был весь как на ладони. Пятистенный, многооконный, на кирпичном фундаменте под железной крышей. Не дом, загляденье, живи и радуйся. Да радость отнята войной. От дяди Андрея, отца Кольши, с самой мобилизацией немалой весточки. Тезка, взмахивая щенячьими лапками рукавами, протрусил по тропинке к высокому крыльцу, но подниматься не стал. Вспрыгнул возле крыльца на выступ фундамента, ухватился за наличник ближнего окна, прижался на секунду лицом к стеклу и вдруг полез через перила на крыльцо. Скрылся в доме. Через минуту Колька разочарованно присвистнул. Тёзка появился на крыльце с пустыми руками. Наверное, сорвалось. Сидеть дольше в бане не имело смысла, и Колька выбрался наружу. Однако подоспевший тезка потянул Кольку обратно, притворил плотно дверь и даже закинул крючок. — Всегда-то как было? — зашептал. — Придет с ночи и сразу на боковую. А тут, как назло, не ложится и не ложится, вот только сейчас заснул. Колька смекнул. Речь о немце-постояльце, который часто дежурит ночами на железнодорожном телеграфе. Тем временем Кольша откинул полу телогрейки и с видом фокусника похлопал рукою по карману штанов. В нем бугрилось что-то непонятное. -е -е -е, -IN -in -min -min -min. не сразу сдался Колька, — «не угадать». Тогда тезка полез неторопливо в карман, Подержал там, изводя Кольку, руку, и вдруг с криком сдавайся выхватил пистолет. «А?» — спросил Ликуя. «Вещь?» — подал Кольке. Колька машинально взял, втянул в себя воздух, но ничего не сказал, не нашел, что сказать. Плоский, тупорылый, пистолет лег на ладошку, как добрый кусок свинца. Колька непроизвольно сжал рубчатую рукоять, И указательный палец лёг сам собою на спуск. — Вещь? — повторил тёзка. — Страшно, — признался Колька. — Мне что ли не страшно? А вдруг да отстреливаться придётся? — Нам? Мы же договаривались, что пойдём бигфордный шнур для партизан добывать. Ну — А при чем тут отстреливаться? — Так я что подумал? Вдруг немцы? Ну, мы и это... Колька неуверенно покрутил в руках пистолет. — «А сумеем?» — тезка лишь взмахнул неопределенно рукавами лапками, и не понять было, уверен он или тоже сомневается. «А если этот хватится?» — скосил Колька глаза в сторону дома. «Фриц-то?» — вскинулся тезка. «Не, он теперь до вечера продрыхнет». Ткнул пальцем в торец рукоятки, подсказал. «Надави сюда». Колька надавил и вздрогнул от неожиданности. Из рукоятки выскользнула набитая патронами тяжелая обойма, упала с глухим стуком на пол. «Дурак!» – ругнул Колька. «Предупредить не мог?» Они принялись выталкивать из обоймы патроны, пересчитывать, разглядывать и ощупывать, подбрасывать и ловить, и снова заправлять в обойму. Потом занялись самим пистолетом. И потеряли счет времени. Очнулись, когда из-за двери донесся скрип снега, чьи-то поспешные шаги. Затрепыхался в петле хлипенький крючок. — Ну, слава богу, не умелся хоть со двора! — услыхал Колька запыхавшийся и по-странному вздрагивающий голос тети Нюры, тезкиной матери. Тезка поспешно скинул телогрейку, накрыл разложенный на скамейке патроны и пистолет. — Чего рано сегодня? — с нарочитой грубоватостью выговорил матери через дверь. За два года перед войной тётя Нюра устроилась техничкой в школу, где с приходом немцев разместились солдаты. Теперь ее заставили остаться при казарме уборщицей. «Чего рано-то?» «Отопри», — потребовала вместо ответа тётя Нюра. Он медлил. «Отопри, не то дверь, сыму с петель». Тезка вздохнул обреченно, откинул крючок и остался у порога, загораживая вход. «Зачем понадобился?» Тетя Нюра молча отодвинула сына, ощупала беспокойным взглядом внутренность бани и, подскочив к скамейке, сбросила телогрейку. Так и есть, устала проговорила, увидев пистолет. Прихожу домой, сунулась в залу цветы полить, глянула на комод кабура Фрицева порожнее. Думаю, не сынок ли поиграть затеял? Присела на край скамьи, с опаской дотронулась до вороненого ствола. «Разве же можно, Колюшка?» – схлипнула вдруг. И он как пробудится, да не найдёт оружие на месте. В раз в жизни решит нас обоих!» Тёзка молча опустился перед скамейкой на колени, стал лихорадочно заправлять в обойму патроны. Они почему-то никак не лезали. Колька пристроился рядом, начал помогать. Когда всё было сделано, наконец, тётя Нюра сняла с головы платок, осторожно завернула в него пистолет, прижала сверток к груди, сказала давишь вздрагивающим голосом, а не приди я домой пораньше, поглядела с укором на Кольку, ты ведь уже большой Николай, разве можно подбивать мальчонку на такие страсти? Колька не успел ответить. Это же я сам, закричал тёзка каким-то цыплячьим голоском, сам, сам! Тётя Нюра в сердцах дала ему за трещину и вышла из бани.